Глава 29. Мастер Алиса. Странные они сегодня какие-то. Не ссорятся, не изъявят, не делают высокомерных лиц, аля властелин мира. Веленький не хамит, а мило улыбается, что просто ужасно, потому что я, как дура, зависаю от этих улыбок, несмотря на то, что пока ещё очередь Фарада меня развлекать, еду я с Даралом на шторме. Потому что серая в яблоках зверюга, принадлежащая огненному, меня не взлюбила и всячески это показывала, фыркая и вставая на дыбы. Я уже лучше держусь в седле, по крайней мере, Дарл меня постоянно хвалит, что тоже наводит на размышления. Ситуация, конечно, у нас тоже далёкая от стандартной, но мне было жутко интересно. С чего такая резкая смена курса в наших недесемейных отношениях? Можно было бы просто спросить, но я была неуверена, что мне ответят. И вообще, у меня сложилось такое впечатление, как будто драконы и сами немного растеряны после сегодняшнего утра. Да и мне было, мягко говоря, неуютно. Дарил, а зачем нам туда? Ты же говорил, что мы будем двигаться по этому тракту неделю. Уточнила я, когда мы свернули на дорогу, ведущую к крупному городу. Фард решил навестить родителей. Ты же поможешь нам купить подарок для его мамы? А задача у меня брюннет. Ну, не знаю. Для этого нужно знать, чем человек, вернее, дракон увлекается, какие у неё интересы, неуверенно ответила я, не обрадованная перспективой. Мы едем очень медленно, из меня Пусть сам что-нибудь выберет и навестит их, а потом догонит нас через пару дней, предложила я разумный вариант, не понимая, для чего нам тратить время. Мы тоже приглашены. К тому же, замок Лесфера находится недалеко отсюда, снова удивил меня Брюнет. Эм, мне не нравится эта идея. И как он меня представит? Мы можем отказаться, поинтересовалась я. Из уважения к родителям Огнинова мне не хотелось показываться им на глаза. Во-первых, мой статус не стал более определённым, несмотря на некоторое сближение с мужьями. Во-вторых, всем будет неприятно, если эти трое спорщиков устроят обычное представление, перетягивая меня как игрушку. А в-третьих, мне просто было страшно и неловко, даже если они скажут правду такую, какая она есть. Представляю. Заходим мы в замок к почтенной чете родителей Фарада, и тут, знакомьтесь, мама и папа это новый несданный подарочек от драгоса, которого этот ройцы не особенно жалуют. Ага. Одна на троих жена, к тому же человечка, который грожцына из-за того, что срок жизни у меня, как у мухи-дрозофилы, непростительно мал. Не стоит переживать. Всё будет хорошо. А с выбором всё просто. Жаннетт Лесфера коллекционирует небольшие статуэтки, изображающие драконов. Есть один магазинчик, где продаются только уникальные штучки. Поэтому не придётся опасаться того, что у неё уже подобное есть. Как всегда возмутительно спокойно ответил брюнет. Ты меня не слышал? Что мы им скажем? Я не хочу врать незнакомым людям, точнее, драконам. сказала я, нервно дёргая поводье, что никак не радовала шторма. Не беспокойся, мы сами всё решим, отозвался Дарил, разминая мне плечи. И правда, чего это я? Я бы, конечно, обошлась без лишней суеты вокруг нашего необычного брака и не менее скандального грядущего развода, но раз они так решили, в конце концов, это не мои родители. и не мне беспокоиться об их душевном равновесии. С вами всё в порядке? Какие-то вы сегодня странные. Всё же озвучила я свои сомнения. Ехавший их впереди огненный оглянулся на меня с наглой улыбкой. Ты ведь сама хотела, чтобы мы изменились, сказал он, притормаживая свою зверюгу. Кстати, у него был не конь, а кобыла, что лично меня нисколько не удивляет. Как-то вы слишком быстро прониклись, подозрительно прищурив глаза, усомнилась я. Мы сообразительные, не растерялся Фарад. Город, в который мы въехали, был мало похож на столицу. По улице шумными стайками бегали куры и другая домашняя птица. Коровы монотонно жевали сено с повозок, стоявших прямо на улице, а горожане громко торговались. показывая товары с местных тук-туков или раскладывая их на узких высоких лавочках. Ассортимент изделий напомнил мне фермерский базар: сыры, масло, яйца, ощипанные тушки птиц, ароматные колбасы и румяные акарака. На этом стехином рынке суетились только люди. Ну, или я просто не заметила никаких особенностей по незнанию. пахло молоком и пряной копчёностью что навевало мысли о перекусе и похоже не только мне зайдём сюда там подают вкуснейшие снапсы с искушающей улыбкой предложил фарад а я только неопределённо пожала плечами потому что понятия не имела что такое снапсы ими оказались огромные горячие бутерброды с ветчиной и грибами И просто море расплавленного сыра. Драконы заказали себе по несколько штук, а я небезосновательно сомневалась, что осилю хоть один. Нам лучше разделиться. Алису оставим в лавке мастера Медоу, а мы сходим к оружейникам, выберем что-нибудь для отца. Предложил Фар с хрустом откусывая приличный кусок этого искушения. Горячий сыр тянулся ленточками. Мой парень ловил их губами и довольно щурился. "Согласен", подержал и ударил. Беленький только кивнул, с некоторым недоверием рассматривая бутерброд. Однако, когда я откусила кусочек этого гастрономического искушения, изостанала от удовольствия, блондин тоже решился и с аппетитом, но аккуратно начал поедать содержимое своей большой тарелки. А как я вас потом найду? Решила уточнить я. Не переживай, мы быстро вернёмся. Подожди нас там. Предупреди мастера, он напоит тебя каффом. Медоу большой любитель поболтать. Не думаю, что он упустит возможность выведать у тебя подробности устройства твоего мира, сказал Фарад. Хорошо, не стала упрямиться я. Поболтать это запросто. Статуэт как драконов я разбираюсь, как свинья в апельсинах, но надеюсь, что не оскорблю тонкий вкус мадам Лесферы. Драконы быстро расправились со своими снапсами, и мы отправились куда-то вглубь извилистой улочки. Белые двухэтажные домики походили друг на друга, как блинницы, чистые, ухоженные, с яркими клумбами и коваными калитками. Я искала глазами лавку или вывеску сувенирного магазина, но Фарад постучал в одну из дверок и провёл меня в глубь сада, где на скамейке, читая какую-то книгу, сидел на вид молодой рыжеволосый мужчина в элегантном костюме. Ушки его были немного застрижены. Мастер, нам нужен подарок для мамы. Моя супруга Алиса выберет какой-нибудь на свой вкус. Запишите на мой счёт, сказал рыжий, обменявшись с мужчиной рукопожатиями. Конечно. Вы спешите, юный лорд? Вежливо поинтересовался мужчина, а мне стало интересно, какой он расы и какой возраст у этого красавчика, что трёхсотлетнего дракона он считает юным. Выглядел он, как и все виденные мною нелюди, возмутительно хорошо. жёлтые чуть раскосые глаза, прямой узкий нос, немного тонковатые, но чётко очерченные губы. Да, мне необходимо отлучиться. Огромная просьба присмотреть за моей супругой до нашего с Даралом и Айсаном возвращения. Полагаю, что мы не задержимся, ответил Фарад и, дождавшись кивка мастера, направился к выходу. Расскажите мне, а лиса ли сфера Как так получилось, что наследник огненных драконов взял вас в жёны? Вполне миролюбиво полюбопытствовал мужчина. "Отвечу только в обмен на информацию о том, к какому народу или расе вы принадлежите", предложила я. "В этом нет секрета. Я огненный Феникс". "Так всё же, как так вышло с вашим поспешным союзом?" уточнил он. Порадо просто никто не спрашивал. Я очередной и не самый удачный подарок хранителя драгоса. Честно сказала я, следую за мужчиной в дом. Вот как? Тогда у меня просто куча вопросов. С улыбкой предупредил Феникс: "Пропускай меня в свои владения".